сто семьдесят второе гуру астральные эмоции имеют власть над сознанием только в тот момент, пока переживаются проходит время они потухают и заменяются новыми счастье человека, что забывается все даже самые тяжкие горе не выдерживает астрал о д н о о б р а з и я и монотонности так как сущность его в постоянной смене его ощущений п о т о м у можно не придавать им особенного значения и не позволять себе подпадать под их власть. Когда сбрасывается а с т р а л ь н а я оболочка, человек освобождается от власти а с т р а л а не переставая оставаться самим собой и осознавая себя самого не утратившим своего я.